Федеральное бюро расследований Джуди Конфиденциально Мне это известно, потому что на одной из кассет, отправленных в то время Дайане, Купер упоминает о разговор, состоявшийся у вас в кабинете, и воспроизводит ту его часть, которую запомнил дословно. Первое, что сказал Джеффрис, Я не буду говорить о Джуди. И вообще, мы совсем не будем говорить о Джуди. Не надо ее в это впутывать. Подтверждаете, шеф? Во всяком случае, Купер и все остальные сотрудники опергруппы полагали, что именно об этом и говорил Джеффрис. Как мне удалось обнаружить, на стене его бывшего номера в боенос айресской гостинице, рядом с телефоном, под слоем новых обоев, наклеенных в 1997 году, вырезано то же имя, только чуть иначе. Джоуди. Да, не написано, а вырезано. Глубоко, торопливо и, похоже, пирочинным ножом, рядом с телефоном, как будто он услышал его в телефонном разговоре и накорявал на стене, чтобы не забыть. Не ручкой, не карандашом, а ножом. Почему он это сделал? Потому что сведения его расстроили? Или встревожили до такой степени, что только нож мог выразить всю глубину и силу его чувств. Джоуди. Кто это? И почему это имя так потрясло Филиппа Джеффриса? Как нам известно, первоначально он думал, что сомнительную личность, которую он преследовал, зовут Джуди. А потом у него появилась новая информация. Еще одногласная. Чуть изменившееся произношение. А что еще изменилось? Что все это значило? Я провела свои собственные изыскания. Выяснилось, что Джоуди ⁇ имя древнего божества из шумерской мифологии. Примерно. 3000 год до нашей эры этим именем называли странствующих демонов чаще именуемых утук ку которые сбежав из потустороннего мира блуждали по земле питались человеческой плотью и поглощали души своих жертв якобы души лучше насыщают однако же Их самым излюбленным лакомством были, цитирую, человеческие страдания. Эти создания являлись в женском и мужском обличьи. Женскую ипостась называли Джоуди, а мужскую – Вал. По отдельности демоны были чрезвычайно опасны. Но если однажды Говоря словами древних текстов, они вступят в союз, то все обернется гораздо хуже. Конец света. Спустя несколько веков в христианских и исламских источниках Ваала стали называть вельзевул лживый бог, или, как мы его знаем сегодня, дьявол. Ну что, я вас заинтересовала, шеф, и что теперь делать с этой информацией? Смещает ли это фокус нашего расследования? Были у Джеффриса надежные зацепки, или все это лишь невероятный бред человека, который, с головой погрузившись в море эзотерических теорий и невероятных заговоров, не только... Сбился с пути, но и потерял рассудок. Или все-таки надо спокойно изучить эти сведения и выяснить, совпадают ли они с тем, что нам уже известно. Иначе говоря, работаем дальше.